Явление восьмое. Чебаков один. Экой дурачина, вот то лухта, воображает, что в него влюбится. А, впрочем, если смотреть на жизнь с философской точки зрения, так и такие люди полезны. Кого нынче заставишь башмачником одеться? А Эта штука мне может стоить полтора-сто тысяч... Из-за этого, куша, я здесь другой год живу, нарочно поблизости квартиру нанял. Только, черт их возьми, живут очень крепко. Не то, что видится, и письмо-то передать больших трудов и издержек стоит. Если мне этот дурак поможет ее увести я его, голубчика, в поминание запишу. Входит Бальзаминов в сюртуке.